Третье июля первого года миссии. Понедельник, день сорок восьмой. Пристань дома на холме. Жизнь шла своим чередом. С утра подъем, пробежка до берегового лагеря, где проходил общий сбор. Потом народ строился на зарядку. За ней следовала еще одна пробежка до дальнего и обратно, мимо белеющих в траве костей. Потом водные процедуры, в заводи у причаленного отважного и завтрак. Сергей Петрович заметил, что именно завтрак был для полуафриканок главным действом утра. Если всё остальное они выполняли по обязанности не сачкуя, но и не вкладывая в это душу, то во время еды они просто священно действовали. Голод, этот постоянный спутник первобытного человека, теперь отступил. и обходил их далеко стороной. Теперь они могли отдать дань и вкусу еды, и чувству наступившей блаженной сытости, а не жрать, набивая брюха, подобно диким зверям. Ели они одновременно со всей рабочей бригадой, и ели тоже и в том же количестве, что и вожди. И никто их не подгонял и не вырывал кусок изо рта. Это было непривычно. как и сидение на скамье за столом. Но кто сказал, что новая жизнь, которую им обещал шаман, должна была быть хоть чем-то похожа на то, как они жили прежде? Сначала у них отобрали всё, даже имена. Потом постепенно в их жизни по воле того же Петровича стали появляться совершенно новые и тоже непривычные вещи. Каждый следующий день сдвигал их положение к лучшему. А самое главное, Петрович строго следил, чтобы в их сторону не было никакого пренебрежения и особо тщательно проинструктировал по этому поводу Дару, чтобы та особо не задирала нос. После завтрака он распорядился, чтобы Валера строил свою команду и вел ее на стройку. Чуть позже туда же должны были подойти геолог, и Лиля со своими швеями, которые завтракали во вторую смену. Обувать контингент решили прямо на месте, без отрыва от производства. Придя на рабочее место, Сергей Петрович в первую очередь проверил устойчивость каркаса. Все стояло как влитое. Приказав налить под каждый столб еще по пол ведра воды, он запустил генератор, а потом, сказав шестерым, Самым старшим женщинам оставаться на месте, повёл остальных на просеку, где указал вытаскивать с обочин отсечённые ветви деревьев и вырубленный подрост, раскладывая это на солнцепёке. Дуб отдельно, всё прочее дерево отдельно. Дело в том, что температура горения дубовых дров было уже достаточно для обжига известняка, а сосну и прочее дерево Предварительно требовалось пережигать на древесный уголь. Вернувшись к каркасу цеха, Петрович ещё раз осмотрел фронт работ. Сегодня первым делом, ещё до того, как заняться кровлей, было необходимо сначала собрать верстак, готовые детали которого уже давно ждали своего часа. Когда сюда придёт обувная команда, у неё уже должно было быть готово удобное рабочее место. С верстаком управились за полчаса. Когда есть самый разнообразный инструмент, а детали заготовлены заранее, эта работа не представляла сложности. Только они закончили, как на тропе показались Андрей Викторович, Антон Игоревич, Ляля, Лиза и четыре девушки из бывшего клана Ланей, тащившие свернутые в рулоны шкуры. «Так», — сказал учитель Валерия, — На сегодня назначаю тебя помощником Антона Игоревича. Пока мы с Андреем Викторовичем будем работать на крыше, ты будешь делать для него деревянные подошвы. Ещё в Береговом лагере они с геологом решили, что лучшим вариантом обуви будут комбинированные сабо без задников: деревянная подошва и кожаный верх. Конечно, с учётом местной специфики, на очень низком и широком каблуке. Петрович нарисовал Валере профиль будущих сготов, и тот приступил к работе. Первая пара заготовок у него была готова минут через 15. Когда усилиями двух вождей кровельные доски уже были рассортированы по ширине, и к краю будущей крыши подтащена стремянка, а команда Антона Игоревича и Ляли разложила на верстате свои инструменты и кожи. Готово, Сергей Петрович. сказал Валера, показывая две деревяшки, пока напоминающие подошву обуви только в профиль. Осмотрев изделия, показал Валере, где ещё надо подправить, а потом поманил к себе бывшую олоха. Анна, сказал он. Да-да, ты. Иди сюда, не бойся, это не больно. Дара перевела и та подошла, опасливо смотря на разложенную на верстаке пилу. ножи, шило, иглы и прочий инвентарь. Валера, смотри, сказал мужчина, показывая первый и последний раз. Ставишь её ногу на заготовку, подгоняешь подъём точно по своду стопы, потом обводишь ступню карандашом, а после этого тебе, как товарищу фидию, только остаётся отсечь ножовкой всё лишнее, зашлифовать кромку. и передать клиентку Антону Игоревичу. Пока он проделывал с её ногами все эти манипуляции, а лоха Анна стояла, закрыв глаза и сжав зубы, будто ожидая неожиданной боли. Но ничего страшного не произошло. Шаман ушёл, а Дара сказала, чтобы она пока постояла рядом. Ещё минут через 15 всё было готово. Саба получились, что надо. Деревянная, плавно изгибающаяся подошва с низким широким каблуком, широкий кожаный мосок, оставляющий открытыми пальцы, и два сыромятных ремешка, переходящих в плетёные косичкой шнурки, которые охватывали щиколотку и завязывались спереди бантиками. "Иди", сказала Дара Алоха Анне, когда Антон Игоревич завязал на её ноге последний шнурок. "Ой, сказала та, делая первый шаг и подскакивая. Ай! сказала она, делая второй и глядя на свои ноги. Ну Но прямо театр одного актёра. Другие полуафриканки, вытянувшие так и застыли с поднятой над головой доской, и в их глазах светилась только одна мысль: заколдовали. А Алоха Анна продолжала свои кульбиты, что ни шаг То удивлённый вскрик. Отставной прапорщик, глядя на это представление, чуть с лестницы не загремел от сдерживаемого смеха. А девчонки-шви со своих ёрбаков от хихиканье. Но тут с крыши раздался громкий глас Петровича, от которого полуафриканки вжали головы в плечи, а хихикающие девицы лани сразу смолкли. А лохая Анна, сделав ещё несколько шагов, Почти освоилась со своей обновкой и лишь изредка посматривала себе на ноги, чтобы убедиться, что диковинная обувь никуда не делась. На лице её цвела улыбка. Изготовление следующих пар уже не вызывало такого ажиотажа. Дара просто подзывала одну из ещё босых женщин, та терпеливо сносила все манипуляции и уходила уже обутая, довольная. не выкидывая каких-либо коленниц. Через некоторое время провели ротацию личного состава, отправив на просеку шестёрку обутых и приведя оттуда босоножек. Тем временем, доска за доской росла деревянная кровля цеха. Сергей Петрович стелил доски внахлёст, как черепицу, закрепляя их за балки нагелями. Когда Марина Витальевна застучала на обед, Петрович и компания успели перекрыть ту половину крыши, что над генератором, и перетащить лестницу и инструменты на другую сторону. А 11 поло африканок щеголяли в новеньких кожано-деревянных саба. "Девочка говорить", сказала Дара, кивая на девушек-кланей. "Они тоже хотят себе такая штука". Сергей Петрович только пожал плечами. Очевидно, что по летнему времени традиционная обувка местных не шла ни в какое сравнение с компактными и практичными саба. В их чулках-маккосинах должно быть жарковато, а через мягкую кожу под ступней чувствуется, вероятно, каждый камешек. Хорошо, сказал он, но только тогда, когда они закончат работу. А вообще-то старшие женщины были более консервативны. Те же лани, которые помоложе, хотели уже всего сразу. Юбочка, трусика, топика, шапочка и вот теперь еще и саба. Ну и что, что лето кончится и наступит осень? Вот когда наступит, тогда и наденем свое отечественное. А пока и в этом от кутюр куда удобнее. Июль, он ведь и в ледниковый период июль. Бедные девушки и не догадывались, что зимний путюр будет такой же шикарный и удобный, а может быть, даже и шикарнее. Собрав всю свою команду, учитель повёл её на обед. Глухо стучали по земле деревянные подошвы саба мирно шагающих полуафриканок. Ну вот, мимоходом заметил Фезрук: теперь с ними можно заняться и строевой подготовкой. А вот это Андрей уже лишнее, сказал его товарищ. Не до того нам сейчас. Тут хмыкнул, собираясь было возразить. Но этот разговор так и повис в воздухе, потому что, придя в лагерь, они обнаружили там настоящий бедлам. Ещё издали было заметно, что на берегу нет обычного порядка. Женщины ланей сбились в кучу и о чём-то спорят с марой, причём ведут себя довольно агрессивно. На скамейке, в пузе умирающего лебедя, сидит бледная Катя, а Марина Витальевна, вооружённая своим черпаком, стоит у котла, чернее тучи, уперев руки в боки. Навстречу им из ладьи выскочила Марина младшая. "Марина, что случилось?" спросил её встревоженный Сергей Петрович. "Сергей Петрович, Андрей Викторович!" закричала девочка. "Там Тэр побил нашего Антошку!" «Какой тер?» — сразу не понял Сергей Петрович. «Это тот, с которым они вчера вместе рыбачили?» «Ну да», — кивнула Марина-младшая. «Идите скорей. Антошке очень плохо, а там все кричат». «Вот!» — прорычал Андрей Викторович, набирая ход, как идущий в атаку шерстистый носорог. «Да либеральничали! Твою же в богу душу, мать!» «Андрей, ты только не буйствуй!» Не наломась ходу дров. Набегу, прокричал Сергей Петрович. Сначала нам надо как следует разобраться. Сейчас придёт Серёга, ответил тот, немного сбавив ход. И за Катиного братишку сам разберётся с этим тером. Ноги будут здесь, а голова в кустах за речкой, ты его знаешь. Женщины так увлеклись спором, что даже не заметили двух приближающихся быстрым шагом вождей. за которыми, как мог поспешал Антон Игоревич. Лани наседали, мара защищаясь отступала. Недолго думая, Андрей Викторович сорвал с плеча сайгу и шарахнул из неё в воздух. "А ну тихо!" зарал он. Как ни странно, но лани его поняли даже без перевода, и вокруг наступила полная тишина. Только было слышно Как всхлипывает, уткнувшаяся лицом в бок Марине Витальевне, маленькая полуафриканочка. Мужчины огляделись. Антошка неподвижно лежал на скамье лицом вверх, и вокруг его левого глаза расплывалась огромная багрово-сизая гематома. Рядом со скамьёй на коленях стояла светловолосая девочка Лани, держащая Антошку за руку. Ещё одна светленькая девочка, чуть постарше первой, размазывала кулачком по лицу слёзы. Три смугленькие полуафриканочки и одна девочка ланей испуганно выглядывали из-за спины Марины Витальивной, утешавшей их плачущую подружку. Что с ним, Виталивна? спросил Сергей Петрович. Сотрясение мозга, ответила та. Было видно, что и она тоже не на шутку взволнована. Когда девочки привели сюда Антошу, его сразу начало рвать. А потом он потерял сознание. Так, сказал вождь. Мара, быстро давай сюда всех, кто видел, как было дело. Вот, Петрович, быстро сказала Мара. Вета видел, Лата видел, Сиба видел. Тот чёрный девочка тоже всё видел. Так, ещё раз сказал Петрович, присаживаясь на скамью и поворачиваясь лицом к самой старшей из девочек. Ты, давай, рассказывай, как было дело. «А ты, Мара, переводи!» Девочка, которую звали Ветой, начала, волнуясь и возбужденно жестикулируя, рассказывать. И перед тремя вождями приоткрылась картина этого чрезвычайного происшествия. Дело по ее словам было так. Дети, как и в прошлый раз, рыбачили в устье ближней. Из-за чего там у Тера с одной из полуафриканочек вышла ссора, никто не понял. Но мальчик сперва рванул её за топик, поставив на колени, а потом ударил девочку раскрытой ладонью по лицу. Антон попытался оттолкнуть хулигана и встать между ним и его жертвой, но получил нанесённый со всей силы удар кулаком в глаз, а после того, как упал, ещё удар ногой по голове. Потом то же самое повторила и вторая девочка. Она подтвердила, что Антон не бил Тера, а только отталкивал. При этих словах женщины лани изужимели, но Антон Викторович сделал такое доброе лицо, что снова наступила тишина. Третья, самая младшая девочка, наотрез отказалась выходить из-за спины Марины Витальевны. Спрашивать что-то у полуафриканочек было бессмысленно. Ни русского языка, Ни языка северных равнин они не понимали. А звать сюда Алоху Анну и вовлекать её в эти разборки Сергей Петрович не хотел. Он только попросил Марину Витальевну повернуть плачущую девочку к нему лицом и, увидев потёки крови из носа и опухшую щёку, мрачно кивнул. Дело было ясным. Итак, сказал он, Суд заслушал показания свидетелей. Андрей, что ты можешь сказать по поводу всего случившегося? Начнём всё с начала, сказал тот. Нанесение побоев беззащитной девочке, находящейся под опекой нашего клана. Наказание 5 горячих. Нападение на члена клана и нанесение ему телесных повреждений. Наказание Изгнание. Неблагодарность по отношению к клану, спасшему его жизнь и дающему ему пищу. Наказание. Изгнание. По совокупности содеянного наказание изгнание. Петрович повернул голову в сторону Марины Витальевны. "Теперь ты, Витальевна", сказал он. "Но он же ещё ребёнок". Растерянно произнесла женщина. По первому и второму пункту обвинения, сказал глава клана, данное обстоятельство могло бы быть принято во внимание как смягчающее вину. Не будь он нам ничем обязанным, отделался бы просто поркой. Но неблагодарность это такое преступление, которое в наших условиях Может караться только высшей мерой. Правильно, сказал геолог. Если оставить этого маленького мерзавца с нами, то он по праву сильного начнёт третировать Антошку, когда мы не будем этого видеть. И рано или поздно он его убьёт. Ох, мальчики, вздохнула Марина Витальевна. Что же вы делаете? Мы делаем то, Что должны делать? сурово сказал Сергей Петрович. Итак, властью шамана и верховного судьи приговариваю мальчика Тера к изгнанию из клана навсегда. Выслушав перевод, женщины лани снова зашумели. Тихо! рявкнул на них шаман. Я ещё не закончил говорить. Исполнение наказания откладывается. до достижения мальчиком Терром совершеннолетия. В случае совершения какого-либо повторного проступка против членов клана или лиц и существ, находящихся под его защитой и опекой, мальчик Тер будет немедленно убит. Табу на разговор с ним до наступления дня середины зимы. Он может говорить только с мудрой женщиной, если заболеет или со мной, если найдет что сказать. Он не имеет права подходить ни к кому из детей ближе, чем на бросок камня. Он будет жить и есть отдельно от всех и делать в клане самую тяжёлую и грязную работу, которую для него буду определять лично я. Он будет жить, но об этом ещё не раз пожалеет. Если по достижении им совершеннолетия мы увидим, что он излечился от своей неблагодарности, то мы сможем снова рассмотреть его дело и принять мальчика Терра обратно в наш клан. На этом с мальчиком Терром все. Шаман Петрович обвел взглядом притихших женщин бывшего клана Ланьи. «Теперь я хочу сказать немного о вас, женщины Терра». Громко сказал он: "Не все из вас, но многие тоже страдают той же чёрной болезнью, что и мальчик Тер. Наш клан нашёл некоторых из вас беспомощных и связанных, когда вам не принадлежала даже ваша жизнь. Другие бежали от безжалостного врага и были в одном шаге от того, чтобы быть настигнутыми и убитыми". Прошло всего 2 дня, а вы уже забыли об этом. Наш клан вернул вам ваши жизни, жизни ваших детей и ваше имущество. Наш клан даёт вам еду и защиту и не мешает жить так, как вы привыкли. И что же мы видим? В ответ на справедливые требования женщины нашего клана вы кричали на неё и толкали. Да, женщина Мара не родилась в нашем клане, но как женщина одного из нас, она является полноправным членом нашего клана. Вы до сих пор думаете, что вы, члены клана Лани, обязаны защищать своих от чужаков. А ведь это уже не так. Я вижу, что ошибся, проявив к вам женщины бывшего клана Лани излишнюю доброту. и позволив вам жить привычной для вас жизнью. Но эту ошибку можно исправить, и я обязательно сделаю это. Женщины бывшего клана Лани в ужасе обмерли, и в этот момент Антон младший открыл глаза. "Сергей Петрович", тихо сказал он. "Простите меня, пожалуйста". "За что, Антоша?" ласково сказала учитель. показав всем остальным жест, приказывающий замереть на месте. Ты всё сделал, как должен делать настоящий мужчина. А если у тебя не хватило силёнок, так Андрей Викторович научит тебя драться. Обязательно научу, подтвердил тот. И ты ещё побьёшь этого тера, каким бы он ни был бычком. На таких быков у нас тоже есть хитрая штука с винтом. Спасибо, Сергей Петрович. снова прошептал пострадавший Вы мне были прямо как папа. И вы, Андрей Викторович, тоже. Прошу вас, не обижайте, пожалуйста, Вету, Сибу и Лату. Они хорошие. Антоша спросил Петровичу: "А с чего ты решил, что я хочу их обидеть?" "Так вы же и говорили", сказал мальчик. "Я слышал. Так это я не про них. К ним у меня претензий нет. Это ведь они привели тебя сюда. Я не помню. Но все равно они хорошие, пробормотал Антоша. Они, они, подтвердила Марина Витальевна, вели под руки, как две санитарки раненого бойца. Так, подумал Петрович, а вот сейчас придется отделять мух от котлет и раздавать всем сестрам по серьгам. Почему бы не начать с приятного? Антон тихо сказал он: "Скажи, ты хочешь, чтобы эти твои подружки считались бы с этого дня твоими невестами?" "Это как было у вас с Лялей?" спросил тот, слегка оживившись. "Да, только у вас это будет продолжаться до тех пор, пока вы не повзрослеете, и Марина Витальевна не даст вам разрешения жениться по-настоящему." "Конечно, хочу." Антон младший даже попытался улыбнуться. И тогда они станут совсем нашими, и их никто никто не сможет обидеть. Конечно. Если они станут твоими невестами, то это будет значит, что мы их приняли в наш клан. Хорошо, проговорил мальчик. Что я должен делать? Сначала они должны дать своё согласие. Мара, спроси у этих девочек хотят ли они стать будущими женщинами мальчик Антона они хотеть, сказала Мара. Очень хотеть. Вета хотеть, Сиба хотеть, Лата тоже очень хотеть. Замечательно, сказал Сергей Петрович. Лата, ты тоже иди сюда, не бойся. Мы с Андреем Викторовичем тебя не обидим. Тут девочка Сиба заговорила часто-часто, указывая то на Антошу, то напряжившихся к Марине Виталии не полуафриканочек. Она говорит, перевела Мара: "Они тоже любить Антоша, сильно-сильно любить Антоша". "Антон, спросил учитель, их ты тоже хочешь взять к себе в невесты? А разве можно, Сергей Петрович?" с надеждой спросил Антон младший. "Они тоже хорошие?" Если этого хочешь и ты, и они, и если остальные твои невесты не против, то можно. Но как узнать, хотят они становиться твоими невестами или просто хорошими друзьями? Я не знаю, Сергей Петрович взволнованно прошептал Антоша. Может быть, надо спросить об этом у их старшей? Я не хочу впутывать её в это дело, Антоша ответил вождь. Не надо ей об этом вообще знать. Давай сделаем так. Сейчас я объявлю их под твоей защитой, а потом, когда они смогут говорить сами за себя, вы снова придете ко мне все вместе. Пойдет? Пойдет, Сергей Петрович, сказал мальчик. Только какой из меня защитник, если я даже не смог защитить сам себя? Я же тебе уже говорил. Андрей Викторович будет учить тебя и всех нас всему, что знает сам. Мы ещё легко отделались, если бы не дружелюбие проявл взрослый дяденька и не помололетьнему скудоумию, а со злом, то последствия могли бы быть тяжкие. Отставной прапочник только молча кивнул. Он уже и сам понимал, что, ориентируясь на абсолютную лояльность Гуга и его сестёр, Они несколько раз слабились и чуть было не огребли больших проблем. — Хорошо, — тихо произнес Антон-младший. — Начинайте, Сергей Петрович, а то мне сейчас опять станет плохо. Мара перевела девочкам эти слова Антона-младшего. И тут самая старшая из Антошкиных невест по имени Вета пулей метнулась в ту сторону, где, замерев в ужасе, За всем происходящим наблюдали дети и подростки. Она вернулась обратно, таща за руку опирающуюся высокую, худую девочку со светло-русыми волосами и почти правильными европейскими чертами лица. Вот, перевела Мара. это есть мой друг Сали. Антоша пусть брать её будущей женщина тоже. Антон Вопросительно произнёс Петрович. "Я её почти не знаю", прошептал Антон младший. Она стеснялась и всё время стояла в стороне. "Но если Вета хочет, то пусть будет". "Виталивна, а ты что скажешь?" тихая, спокойная, скромная девочка сказала женщина, очень исполнительная. "Что не скажешь, всё делает молча". И ещё, мальчики, мне кажется, что она нас боится. Это она зря. Бояться нас не надо. Мы не злые, просто очень злопамятные. Мара, спроси у этой Сали, хочет ли она стать будущей женщиной нашего Антона? Сали неуверенно улыбнувшись, едва заметно кивнула. И учитель подумал, что этот ребёнок Раньше кем-то был очень и очень зашуган. Надо будет об этом отдельно поговорить с Антошкой, но, конечно же, не сейчас. Вета радостно улыбнулась и обняла Сали за плечи, потервшись с ней носами. Теперь нас, половина девочка белой, половина чёрной, перевела мары её слова. Антоша тихо сказал вождь, наклонившись к мальчику ты сможешь сесть? Думаю, да, так же тихо ответил тот. Только вы мне немного помогите. Усадив Антона младшего на скамье, Петрович приказал ему вытянуть вперёд обе руки ладонями вверх. "Итак, сказал он, своей властью шамана объявляю девочек Вету, Сибу, Лату, Сале". Тут он запнулся. И Марина Витальевна подсказала: Марго, Мэри, Донна, Тосио будущими женщинами мальчика Антона. Девочки, вложите свои руки в его и поцелуйтесь в знак того, что вы все будете любить вашего будущего мужчину, а между собой оставаться добрыми подругами. Пусть ваш будущий мужчина будет вам крепкой защитой. А вы все вместе ему надёжной опорой. С этого момента вы входите в наш клан, и клан тоже должен войти в вас, меняя вашу жизнь к лучшему, даруя вам надёжность и уют. Желаю вам долгой совместной жизни, здоровья и счастья. Теперь до вашего совершеннолетия Марина Витальевна будет вам ласковой мамой. Мы с Андреем Викторовичем, любящими отцами, Антон Игоревич добрым дедушкой, а Сергей, Валера и Гук старшими братьями, которые никогда и никому не дадут вас в обиду. Всё. Когда Мара закончила переводить эти слова, все восемь девочек бросились тереться на сами между собой и с Антоном младшим, подтверждая свои добрые отношения. Сергей Петрович подумал, что если бы это были поцелуи, то все были бы в слюнях, но по-местному это выходило даже гигиеничней. Ну что, Антоша, спросил он у пострадавшего мальчика, ты доволен? Да, Сергей Петрович, сказал тот. Я рад, что мы взяли их к себе. Скажите, а что я должен делать дальше? Дальше, ответил тот. Ты должен сделать так, чтобы все эти девочки стали такими же, как и мы. Ты им нравишься, и от тебя зависит, во что они будут верить, как думать, чему радоваться и печалиться. Это очень большая ответственность, сынок. Я постараюсь, сказал Антон младший. Хорошо, Антоша. А теперь тихо посиди со своими девочками. Мне ещё нужно закончить с государственными делами. Женщины бывшего клана Лани подавленно молчали. Для многих из них случившееся стало настоящей катастрофой. Ведь они и в самом деле собирались войти в этот новый клан и занять в нём достойное место. А тут из-за необдуманных и импульсивных действий Свенравного мальчишки, а также нескольких неумных женщин, вставших на его защиту, все эти планы грозили рассыпаться прахом. Четырём юным счастлильцам из них повезло. Они уже были в принявшем их клане и теперь готовились устраиваться в новой жизни. Закончив решать их судьбу, шаман Петрович встал и теперь медленно прохаживался из стороны в сторону. "Что ж", сказал он, Положение, сложившееся вследствие проявленной мною неуместной доброты, стало полностью нетерпимым и ставит под угрозу безопасность клана. В связи с этим считаю, что стоянка женщин бывшего клана Ланей должна быть немедленно разобрана и расформирована, а живущие там женщины должны полностью подчиниться порядкам нашего клана. Они будут жить там, где потребуется клану, делать то, что им прикажут, и есть то, что им дадут. Все дети бывшего клана Лани, уже умеющие ходить и не нуждающиеся в грудном кормлении, будут воспитываться нами исключительно по правилам нашего клана. Всё имущество бывшего клана Лани Отныне принадлежит нашему клану по праву победителя. Те же из женщин, кого это не устраивает, могут отправляться отсюда на все четыре стороны, поскольку мы никого не собираемся удерживать силой. Стон ужаса пронёсся над поляной, а Марина Витальевна укоризненно покачала головой. "Ты слишком жесток к ним, Петрович", сказала она. Это ведь люди, а не любимые тобой деревяшки, которые ты можешь пилить и строгать в своё удовольствие. От деревяшек, Витальевна, ответил тот. Никогда не бывает столько неприятностей, сколько от людей. Впрочем, я ещё не закончил. Слушайте дальше. Я не собираюсь на оказывать всех без разбора, поскольку в нашем клане нет принципа коллективной ответственности. С каждой будем разбираться в меру её индивидуальных качеств, и ты примешь в этом посильное участие. Ну что же, сказала женщина. Давай, дерзай, инженер человеческих душ. Но только смотри, не перегни палку. Глава клана окинула взглядом рыдающих, словно на похоронах женщин. В этот момент так оно и было. Они хоронили себя, свою прошлую жизнь, свои надежды. Были потрясены даже Антошкины подружки, сейчас тихонько сидящие рядом с ним на скамейке. Горько рыдала Себа, уже решившая, что пришёл конец её планам стать женщиной Гуга. Она совершенно не думала о том, что этот брак с молодым охотником позволит ей стать полноправным членом нового клана. просто у неё слабели ноги и начинало учащённо биться сердце при виде этого немногословного сильного охотника обладавшего грацией и пластикой пещерного льва юноша в её обществе тоже преображался лицо озаряла улыбка движения становились плавными а прикосновения нежными если это не любовь то что же От горестных мыслей себу оторвал голос шамана. "Себа золодца", ласково сказал он. "Подойди ко мне и скажи, почему ты плачешь? Тебе не о чем печалиться. Как только гук вернётся с охоты, я сразу же соединю ваши руки, обещая, что через одну луну ты станешь его женщиной, а он твоим мужчиной". Выслушав перевод Мары, Себа вспыхнула лицом, как мака в цвет, и бегом подбежала к Сергею Петровичу. «Правда?» — воскликнула она, заглядывая в его глаза и вытирая слезы. «Правда?» — серьезно кивнул вершитель судеб. «Можешь уже считать себя полноправным членом нашего клана. А тот, кто тебя обидит, будет иметь дело со мной, Андреем Викторовичем, Антоном Игоревичем». мудрой женщиной Мариной Витальевной и твоим будущим мужчиной Гугом. Ты не заметишь, как пролетит эта луна. А пока ты будешь жить вместе с нами, нашей жизнью, и учиться всему тому, что тебе понадобится для того, чтобы стать хорошей женщиной для своего будущего мужчины». Из пучины отчаяния Себа мгновенно вознеслась к вершинам счастья. Но Сергей Петрович видел, что девушку продолжает мучить какой-то вопрос. Всё-таки опыт его школьной работы никуда не делся. "Дочь моя", сказал он. "Скажи мне, что тебя гнетёт? Быть может, я смогу тебе чем-то помочь?" Себа ещё ниже опустила голову и что-то пробормотала себе под нос. "Величайший из шаманов. Может ли этот девочка Себа высказать Свой нижежайшей просьба перевела Мара её слова. Говори, Себа, величественно сказал Сергей Петрович, мимолётом пожалев о том, что у него нет при себе посоха, которым можно было бы красиво пристукнуть об землю. Себа покраснела ещё сильнее. Девочка Себа хотеть, перевела Мара, чтобы её друг, девочка Лита, тоже стать женщина охотник гук. Девочка Лита хороший. Девочка Себа любить девочка Лита и очень хотеть быть с ней вместе. Господи, подумал Петрович, и это при первой же возможности пытается оказать протекцию подружке. С другой стороны, женская дружба это не самое плохое явление. И распадается она обычно как раз из-за соперничества за мужчину. Теперь весь вопрос в том, что скажет сам Гук. Себа, а охотник Гук хочет, чтобы девочка Лита стала его женщиной, спросил он. Гук хотеть, перевела Мара слова Себы. Гук думать, молодой охотник только один женщина. Марчик Антон Всего стало загибать пальцы глядя на Антоновых подружек. Одна рука и три девочка. Девочка Вета, звать девочка Сали, к мальчик Антон. Охотник гук 2 женщина. Пожалуйста, шаман Петрович. Ну вот, невесело подумалось тому, что такое прецедент местные понимают великолепно. А с другой стороны, почему бы и нет? Посмотрим на эту Литу. И если что, пусть решает Гук. Ему же с ней жить, а не мне. Пусть девушка Лита выйдет сюда, сказал он вслух. Мы хотим её видеть. Мара перевела, и Лита вышла. При этом одна из тех женщин, что ранее устроили скандал, попыталась схватить её за руку, и той пришлось вырываться. Так, отметил Петрович. А вот эту – настройку к полуафриканкам, пока вся дурь из нее не выйдет. Возражений по поводу ее кандидатуры ни у кого не возникло, и Себа с Литой тихонько присели на скамейку, ждать возвращения Гуга. Отделение агнцев от Козлищ продолжалось. Далее Кате, Лизе и Ляли была предоставлена возможность выбрать по две женщины в дополнительные жёны своим мужьям. Вопрос был уже, в принципе, давно решённый. И даже Катя не возражала против увеличения числа жён. Она выбрала для супруга двух своих сверстниц Диту и Тату из числа тех девочек и женщин, которых клан прогрессоров отбил у людоедов прямо в стойбище ланей, как и предсказывал в своё время Сергей Петрович Обе будущие жены Сергея младшего оказались девушками тихими и молчаливыми. Усадив их на скамейку рядом с Катей, Петрович выпустил вперёд Лизу. Очевидно, женсоветом все кандидатуры были оговорены заранее, потому что та, не колеблясь, вывела к Сергею Петровичу двух молодых вдов Рану и Миту. Каждая женщина держала за руку помолчишки в возрасте 4-5 лет, а поперевязанной голове Петрович опознал в Мите ту самую женщину, которую они нашли ранее на тропе. Обе шли за Лизой безропотно, и хоть их лица не сияли большой радостью, было видно, что этот выбор Лизы польстил их самолюбию. Женщины главного охотника это очень высокий статус. Сергей Петрович, соединив руки всех четвёрых, заявил: что окончательно свяжет их на праздники осени, когда дни станут равны ночи. "Андрей", сказал он Андрею Викторовичу. "Теперь у тебя есть целых два сына, и это такие же твои дети, как и те, что родятся от твоего семени. Сделай так, чтобы они выросли достойными членами нашего клана". и стали на в старости, гордостью и надёжной опорой. Эти его слова окончательно растопили сердца двух молодых женщин. Ни одна мать не могла захотеть своему ребёнку более удачной судьбы. После Елизы к группе женщин бывшего клана Лани подошла Ляля -ля и сразу же вернулась, ведя за собой Феру и ещё одну молодую женщину по имени Илин, ту самую которая смогла убежать от людоедов с годовалым ребёнком на руках, Фэра, поняв для кого её выбрали, шла с лялей почти радостно и охотно вложила свои ладони в руки Сергея Петровича. "Шаман Петрович, уже изменить своё мнение?" спросила она, чуть склонив голову, и в её глазах плясали смешинки. у того потеплело на сердце. "Да, Фэра, я изменил своё мнение", сказал он, посмотрев на её сильные, чуть морщинистые, тёплые пальцы, привыкшие к тяжёлой женской работе. Илин несколько замешкалась. Она не знала, как дать Сергею Петровичу свои руки, ведь в них она держала свою годовалую дочь Мули. Тогда стоявшая рядом Лиза бережно взяла у неё ребёнка. Позволив завершить обряд, поверх всех рук легли тонкие пальцы ляли. Дело было сделано. Семья Сергея Петровича увеличилась сразу на 5 человек, поскольку у Феры было двое дочерей, разнояйцевых близнецов, 7 лет от роду. Затем Марина Витальевна сказала, что было бы несправедливо не принять в клан по упрощённой схеме Ниту которая всё время вела себя прилежно, в скандале не участвовала, а мужа себе не может искать, только из-за своего особого, в смысле интересного, положения. Тогда возьми её к себе, предложил Сергей Петрович. Помолвка не свадьба, и твой Антон не должен будет с ней спать. А через 2 года, когда закончится срок её табу, мы разберёмся. «Останется ли Нита со своими детьми в вашей семье или перейдет в другую?» «Глупости, говоришь, Петрович», — сказала Марина Витальевна. «Если я прирасту к ней и ее детям всем сердцем, разве я смогу отпустить их к кому-то еще?» Она повернулась к своему супругу. «Антон, а ты что скажешь?» «А разве у меня есть право на свое мнение?» — удивился тот. Как я погляжу, бабы в нашем клане сами выбирают, с кем будут спать их благоверные. Ну что ты, Игоревич, как маленький, сказал Сергей Петрович. Конечно же, у тебя есть право согласиться на кандидатуру Ниты или отказаться. Чтобы я, да, отказался, возмутился Антон Игоревич. Да не в жисть. За кого ты меня принимаешь? «Нита, радость моя, иди сюда! С твоим очаровательным животиком я буду любить тебя так же, как и без него, и тебе совсем не обязательно спать со стариком!» Утирающая слезы Нита отошла от значительно уменьшившейся группы женщин бывшего клана Лани и, всхлипывая, двинулась по направлению к Марине Витальевне. «Почему она плачет?» — растерянно спросил Антон Игоревич у Мары. Разве я сказал ей что-нибудь обидное? Мара перебросилась с нитой несколькими словами и, побледнев, повернулась к вождям. Её мальчик, Ник, пропасть, сказала она. Он нигде нет. Так, вскипел Антон Игоревич. Мы тут стоим, точим лясы, выдаём замуж девок, а в это время у нас пропал ребёнок. И никому до этого нет дела. Погоди, Игоревич, не кипятись, сказал Сергей Петрович. Кто? Когда и где в последний раз видел мальчука Ника? Я, видите, перевела Мара ответы подружки Антона младшего. Он, а ещё мальчик сидит и мальчик Ким быть с нами ловить рыбу. Когда мальчик тёр, значит, драться? Девочка, вести мальчик Антоша сюда. А мальчик Ник, мальчик сид и мальчик Ким остаться охранять вещи. Сергей Петрович длинно и задумчиво та выругался, да так, что Нара затруднилась в переводе, не зная таких слов. Андрей отведё душу обратился он к товарищу: "Возьми, пожалуйста, у вас и вместе с Дарьей съезди за детней. Не дай бог с ними что-нибудь случилось. Тот поманил за собой Дару и молча направился к машине. Антон Игоревич двинулся за ним. "И со тобой", мрачно сказал он. "Мало ли что". Когда они уехали, Петрович посовещался с Мариной Витальевной, Лизой, Лялей и Марой и оптом принял в клан всех девочек-подростков бывшего клана Ланей. Вообще-то этот контингент был самым беспроблемным и на ура воспринимал все идущие от прогрессоров новшества, будь то кожаные трусики, юбочки и топики, тростниковые шляпки от солнца или ежедневное купание в заводе. Как раз из их подростков и состояли швейная и обувная бригады, и ни у кого к ним пока не было никаких нареканий. В итоге из всего бывшего клана ланей остались только шесть защитниц скандала и их дети. Петрович посмотрел на часы. Из-за этих дур и одного малолетнего оболтуса они вот уже почти 2 часа подряд решают мировые проблемы, вместо того, чтобы пообедов, продолжить неотложную работу. Приговор его был суровым, если не жестоким. 6 лун тяжёлых принудительных работ. и полное лишение родительских прав мрачно произнёс Сергей Петрович. Мы не можем позволить воспитывать детей неблагодарным женщинам. Выслушав приговор Петровича в переводе Мары, провинившаяся сперва остолбенели, потом отчаянно завыли. Впрочем, сказал Петрович, если мы увидим, что они изменились, Мы тоже можем изменить своё решение. Это жестоко, Петрович, сказала Марина Витальевна. Они же матери, а ты отнимаешь у них детей. Витальевна, ответил тот. На самом деле, я пытаюсь избежать куда худшего развития событий, при котором мы полностью утратим контроль над ситуацией. То, что случилось сегодня, никогда больше не должно повториться. «Ляля, Лиза, Катя, Мара, заберите у них детей и приведите их сюда». Приговоренные просто не посмели сопротивляться женщинам, которые, как мужчины, вооруженным и решительно настроенным. Да им и в голову не могло прийти перечить приговор у шамана. Вскоре перед Петровичем предстали семеро детей. Двое младших, мальчик и девочка лет трех. Сидели на руках у Ляли и Лизы. Ещё две девочки лет 5 держали за руки Мару, а трое самых старших, лет 6-7, две девочки и мальчик, шли сами и остановились чуть поодаль. Рассматривая детей, учитель обратил внимание, что из этой группы две девочки были невероятно грязны, запущены и, кажется, даже сильно голодны. что было дико в клане, имеющем избыток продовольствия. С помощью Мары удалось выяснить, что это сёстры-сиротки, чья мать погибла во время нападения людоедов на клан Лани. Уже здесь, на новой стоянке, девочки оказались предоставлены сами себе, ибо никто не хотел брать на себя дополнительную обузу. Вот так, Витальевна, сказал Сергей Петрович. Ещё немного И из-за нашего нежелания вмешиваться во внутренние дела ланей, девочки могли заболеть или даже погибнуть. Так дело не пойдёт. Ляля, помнится ты говорила, что любишь возиться с маленькими. Бери всех этих малышей под свою опеку. Теперь твоя забота, чтобы все они были накормлены, ухожены и не болтались где ни попадя. Всем остальным женщинам, имеющим маленьких детей, Утром, отправляясь на работу, следует отдавать их под присмотр Ляли, а вечером забирать обратно, я так сказал. Ляля окинула взглядом ребятишек и даже растерялась. Вместе с теми, у кого были матери, и кто попадал на её попечение только днём, их набиралось около дюжины. На выручку ей пришла Фера, мудрейший шаман. Сказала она: Одна женщина не справится так много детей. Разрешить ли ты, женщина Фера, и женщина Илин помогать, женщина Ляля? -ля? Хорошо, сказал Петроович, немного подумав. Пусть будет так. Подготовьте место, где дети будут спать ночью и где играть днём. Если что-то нужно, обращайтесь к Марине Витальевне. Всех надо вымыть и избавить от насекомых. И вообще, раз уж у нас пошли такие дела, сегодня надо опять устраивать банный день и стрижку. Дядя Ена, при таком скоплении народа первое дело. Мы будем вжик переделала рукой жест имитирующий стрижку на голову. "Да", сказала Марина Витальевна. "Посмотри, какие прекрасные у них волосы. Не хотелось бы губить такую красоту. Что ты предлагаешь?" просил Сергей Петрович жить вместе с насекомыми. Женщина загадочно улыбнулась. Есть один бабушкин рецепт, сказала она. Причём для нас он вполне доступный. Раньше на Руси, когда ещё не было никакого керосина, эту мерзость выводили отваром из листьев и стеблей репейника, а настойка на его же корнях делала волосы мягкими и шелковистыми. Это вся Европа ходила вшивая, а у нас знали, как с этим бороться. Хорошо, Виталийвна, дело и как знаешь, чего чего, орепенька тут море. В любом случае, это ты у нас ответственно за санитарно-гигиеническое состояние. Расслабься, Фейра, сказала Ляля. Не будет Петрович тебе вжик-вжик. Оказывается, есть и другой способ. В этот момент с речки вернулся Оас. Все мальчики оказались живы-здоровы. Вместе с ними прибыла и та самая куча рыбацких принадлежностей, из-за которых они и остались на берегу. Увидев своего старшего сына целым и невредимым, Нита чуть не расплакалась от счастья. Впрочем, были и не самые приятные новости. Мальчишки рассказали, что Тер, воспользовавшись суматохой, украл одно кожаное каноэ. и уплыл на нём куда-то вверх по реке. Вместе с каноэ пропало одно снаряженное карповое удилище, которое в момент драки было в руках у Терра, а также один сачок для рыбы и один стальной нож. По этим временам целое состояние. Мать Тер перевела мара слова Феры из клана волка. Он жить там Она махнула рукой в направлении вверх по течению Угоронны. Три руки, дней дорога, другой берег. Он хочет мстить. Клан волка, сильный клан. Много сильный охотник, много женщина, много ребёнок. Любить, драться. Так, сказал Сергей Петрович. Не было печали, а тут ещё и волки. Как думаешь, Скоро они тут появятся. Скоро нет, последовал ответ. Волк придёт, когда лист на дереве станет жёлтый. Ночь длинный, день короткий, а река будет много-много рыба, красной рыба. Так, сказал Сергей Петрович, осенний ход атлантического лосося. Тут, наверное, осенью всё точь-в-точь, как в наше время на Камчатке. А мы думали, что они сюда по болотную ягоду ходят. "Ягода", сказала Фэра, облизнув губы. "Вкусно. Красная рыба нужна". "Хорошо", сказал Андрей Викторович. "Но в любом случае надо быть настороже. И вообще, лагерь отсюда надо убирать". слишком близко к гороне и слишком далеко от того места, где будут работать мужчины. Жаль, что отважной нельзя поднять к месту будущей плотины. Почему нельзя? удивился Сергей Петрович. Вполне можно, только сперва его надо разгрузить до балласта. А это значит, подвёл итог коллега, что первым делом после цеха нам на берегу будет нужен склад. Нам все нужно и все первым делом. Ну ладно, хватит разговора разговаривать, надо быстренько поесть и за работу. Ее у нас за сегодняшний день ой как прибавилось. До вечера мужчины со своей полуафриканской командой все же успели покончить с кровлей цеха и водрузить конек. Теперь дождь оборудованию уже не страшен. Было закончено и изготовление саба. Валера и Антон Игоревич обучили не только всех полуафриканок, но ещё и тех девушек-подростков, что помогали им в этом деле. Уже на закате, с чувством выполненного долга, бригада пошла на ужин. Конечно, дневное происшествие немного выбило всех из рабочей колеи, но оно же показало тем же полуафриканкам, что в клане прогрессоров карают и милуют всех одинаково. по заслугам, вне зависимости от цвета кожи и формы носа. В лагере был в разгаре банный день и дезинфекция. Лошадь и собаки проявили редкостное единодушие и взирали на всю эту суету с выражением легкого недоумения. Мол, чего это двуногие так заметались? Охотники уже вернулись с добычей, и первым делом Сергей Петрович провел обряд помолвки Гуга Себы и Литы, а также для Сергея-младшего – Кати, Диты и Таты. Весь следующий месяц им предстояло притираться друг к другу, чтобы потом окончательно подтвердить свое намерение заключить брак. После ужина вожди сошлись на короткое совещание. Было решено разбить весь личный состав на четыре бригады. Бригада штрафников для тяжелых работ, 23 взрослых женщины. На них ляжет вся помощь по стройке и лесоповалу, а также все земляные работы. Бригада взрослых женщин для работ средней тяжести. 9 женщин и девушек. Им Антон Игоревич собирался поручить изготовление сырцовых кирпичей. Именно изготовление. Копать глину и песок, косить тростник предстояло штрафникам. Бригада девочек-подростков для лёгких работ. состояла из восьми бывших ланей и десяти полуафриканок. Их основным занятием станет шитьё, плетение тростниковых матов, огород, который вот-вот надо будет чапать, и помощь по кухне. В бригаду обеспечения входили кухня Марины Витальевны, детский сад Ляли и рыбацкая артель Антона младшего. Со следующего дня в плане прогрессоров уже в который раз должен был начаться новый этап жизни